Глава 2. Крепости нацистов в Южной Америке. Немецкие марши под знойным небом Аргентины. Сан-Карлос де Борелочи. Маленький городок, расположенный на берегу красивого горного озера Науэлюапи и окруженного почти первобытными сосновыми лесами, легко можно принять за немецкую деревушку. Ведь все здесь напоминает Германию. Тихие парки. Аккуратные домики и уютные ресторанчики, где подают вкусное пиво, сваренное по старинным немецким рецептам. Только город этот находится совсем не в Германии, а на другом конце света, в Аргентине, у самого подножья Паттагонских Ант. Удивительно, но на улицах Сан-Карлос-де-Барелочи немецкий можно услышать чаще испанского, на котором говорят в Аргентине. А все потому, что Сан-Карлос де Борелочи – настоящая столица нацистов Южной Америки. После окончания Второй мировой войны именно сюда бежали нацисты всех уровней и мастей. По данным исследователей, в 1940 году в южном конусе Аргентины и Чили было полмиллиона немцев, чилийцев и аргентинцев же едва ли 2-3 тысячи. К тому же эти немцы, швейцарцы или австрийцы владели огромными территориями. То есть они за это заплатили. Патагония стала убежищем с огромными владениями. И даже если бы Гитлер прогулялся бы по городку Сан-Карлос-де-Барелочи просто по любому району среди старых деревянных домов, его бы приняли за какого-нибудь обычного немца, швейцарца, австрийца или венгра. Он был бы иностранцем среди иностранцев, смог бы спокойно разгуливать, никто бы его не узнал. Есть версия, что Фюрер жил под именем Адольфа Шутельмайера на изолированной вилле Иналька, находящейся неподалеку от городка Борилочи. Ее, якобы, специально построили для Фюрера в 1946 году. Особняк надежно укрыт с трех сторон густым лесом, планировка и расположение. Напоминают Бергхоф, официальную резиденцию фюрера в Баварских Альпах. Впрочем, большинство историков склоняется к версии, что Гитлер все-таки покончил с собой весной 1945 года и до своего аргентинского домика так и не добрался. Зато тысячи соратников фюрера успешно скрылись от возмездия. Огромные поселения сбежавших нацистов существовали не только в Аргентине. Они были и в Парагвае, в Бразилии, Чили. Бывшие эсэсовцы и гестаповцы, коменданты концлагерей и лагерей смерти спокойно доживали свои дни в маленьких южноамериканских городках с хорошим климатом, а потом тихо умирали и хоронили их под звуки нацистских маршев на чистеньких немецких кладбищах. В Южной Америке еще в довоенный период Были значительные инфраструктуры, связанные с германской миграцией. Связи с Южной Америкой еще существовали до начала Второй мировой войны. Германские симпатии, прогерманские, там тоже были достаточно сильны. И в некоторых странах, например, в Аргентине, они, пожалуй, даже превалировали над проамериканскими. Некоторые ученые даже считают, что бывшие нацисты стояли за спиной таких известных политических деятелей, как члены клана диктаторов Никарагуа Сомаса. Они были советниками правителей этой центральной американской страны, в том числе и по экономическим вопросам. В Аргентине осел Вильфред фон Овен, старший помощник рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Чили Здесь свои последние годы доживал эсэсовец Вальтер Рауф, один из создателей газовых камер. Он умер в возрасте 78 лет в 1984 году, до этого успев передать свой неоценимый опыт по массовому уничтожению людей карателям Августа Пиночета. Эдуард Дрошман, бывший начальник нацистских штурмовиков и комендант рижского гетто, получивший прозвище «Рижский мясник». Он мирно скончался в собственной постели в Парагвае. Еще один нацист – Пауль Шеффер. В 1961 году этот человек умудрился не только эмигрировать в Чили, но даже основать там свою собственную маленькую рейх-колонию под названием дигмидат Поселение для немцев площадью в 18 тысяч гектаров обнесенную забором с колючей проволокой и охраняемой автоматчиками на вышках. И что самое любопытное, эта колония, носившая официальное название «Благотворительное и образовательное общество Дигмидат, имела привилегию не подчиняться чилийским властям. Кстати, существует она до сих пор, правда, под другим названием «Вилла Бавария». Неплохо устроился в Южной Америке и немецкий летчик АС-полковник Ганс Ульрих Рудель, получивший от сослуживцев прозвище Штрудель. Он бомбил и блокадный Ленинград, и Сталинград, и Курск во время битвы на Курской дуге. Ему совместно с товарищем, бывшим эсэсовцем Вильемом Засеном, удалось наладить настоящий оружейный бизнес. При этом среди их деловых компаньонов числились чилийский диктатор Августо Пиночет, парагвайский Альфредо Стресснер и президент Аргентины Хуан Перон. Все эти нацистские преступники сбежали по специально созданным каналам, которые историки называют крысиными тропами. В это трудно поверить, но оказывается эти крысиные тропы, с помощью которых укрылись от правосудия тысячи нацистских преступников, были созданы благодаря Красному Кресту и Ватикану. Католический епископ Алоис Худал, организатор одной из кресиных троп. Принято считать, что после окончания Второй мировой нацистские преступники были осуждены, а те немногие, что избежали возмездия, вылавливаются до сих пор. Увы, это далеко не так. Мало кто знает, что после войны существовала целая секретная программа, по которой бывшим нацистским преступникам помогали получить новые документы, избежать наказания и спрятаться подальше от правосудия. Католический священник Алоис Худал. Именно он после войны организовал так называемые крысиные тропы. Целую сеть специальных маршрутов для побега нацистов в Южную Америку. Австриец по происхождению, Алоис Худал был ярым сторонником Гитлера. Еще в 1937 он, уже будучи католическим священником, написал книгу под названием «Основы национал-социализма», где хвалил его политический курс. Сразу после войны Алойс Худал начал посещать лагеря для интернированных где разыскивал нацистских преступников и через католические организации помощи беженцам оформлял им поддельные паспорта. Шокирующие обстоятельства, но делалось все это с разрешения Ватикана. Нацистам выдавали фальшивые паспорта, пропуски на корабли, отправлявшиеся в Аргентину, а там их встречались распростертыми объятиями. В основном потому, что правительство Перона считало, что их приезд в Аргентину может быть полезен стране. Он очень симпатизировал нацистам. И в результате многим подобным преступникам удалось сбежать из Европы.